Глава двенадцатая. Настя. Я мгновенно вспыхиваю и отворачиваюсь к плите. «Совсем не спится», — спрашивает Гоша хрепловатым со голосом. «Ага». Глупо надеяться, что он просто возьмёт и уйдёт сейчас. Во-первых, это квартира его родителей. Если кому и уходить, то только мне. А во-вторых, что-то мне подсказывает, что он не просто так вышел из комнаты. Молчание затягивается, и с каждой секундой я чувствую, как оно всё сильнее давит на меня. Волнение становится таким сильным, что у меня начинают трястись руки. Конечно же, я вспоминаю вчерашний поцелуй, и снова становится горько и обидно. Слушай, Настя, раздаётся слишком близко. От неожиданности вздрагиваю и дёргаюсь, тут же задевая сковороду. Часть горячего масла попадает мне на кожу, и я вскрикиваю. «Чёрт, прости!» Тут же реагирует Гоша. «А я едва не плачу. Он хватает меня за руку, оттаскивает подальше от плиты и пристально рассматривает кожу. Надо обработать». Алин брат и правда приносит аптечку, заставляет меня промыть руку под холодной водой, а затем, наплевав на мой протест, вынуждает позволить ему намазать пострадавшую кожу мазью. «Извини», — ещё раз говорит Гоша. Не думал, что ты такая дёрганная. А нечего было подкрадываться. Огрызаюсь на его претензию. Он шумно выдыхает, растерянно отводит взгляд и проводит пальцами по волосам. Словно и правда то ли смущён, то ли расстроен. Хорош закусываться. Наконец выдаёт. Я же извинился. Угу. Не спорю с ним. Кожа до сих пор неприятно щиплет. Сморгиваю не некстати выступившие слёзы. «Ну и за вчерашнее тоже», — добавляет Гоша. «Не думал что ты это так воспримешь». «А как должна была?» Возмущаюсь тут же. «Ты ко мне полез целоваться?» «Слушай, ну подумаешь, ты так какофонила, будто я украл твой первый поцелуй». Тут он резко замолкает и недоверчиво смотрит. «Да ну нахер, Настя, нет же». «Скажи, что нет». «Нет». Но я и не хотела его. Ещё один вздох. «Сорян, Настёна, день выдался хреновый. Вот я и... Чёрт дёрнул подразнить тебя». В его голосе слышится дикая усталость. Больше нет былой провады и самоуверенности. Сейчас особенно заметно, что у Гоши круги под глазами, да и в целом он явно измотан. «У тебя что-то случилось?» — осторожно спрашиваю. Парень неопределённо ведёт плечом. Дерьмовая жизнь. Равнодушно отвечает он. Но такое у каждого второго. Глупо найти жаловаться. Ну, ты можешь просто поделиться. Предлагаю ему. Чем? Насмешливо фыркает. Тем, что моя девушка, оказывается, трахалась с моим же другом, пока я, как проклятый, вкалывал, чтобы устроить свадьбу её мечты? Я молчу. Не знаю, как правильно вести себя. Пожалеть. Так ведь мужчины не любят этого. Особенно такие гордые и самоуверенные, как Гоша. Но промолчать и сделать вид, что мне всё равно, тоже жестоко. Но лучше ты узнала это до самой свадьбы. Привожу так себе аргумент. Брат подруги переводит на меня задумчивый взгляд. Ты права. Соглашается не сразу. Вот скажи. Чего вам, всем девкам, не хватает? внимания так ведь вы же сами просите, дорогие цацкие и отпуск на островах. А деньги, блядь, не из воздуха берутся. Для этого надо пахать по двенадцать часов в сутки. Так если мужик для тебя вкалывает, какого хера раздвигать ноги перед другим? Да ещё и вот так, втихаря, в подлянку. Гош, его напор и агрессия меня пугают, как, собственно, и всегда. Чувствую, что вот-вот меня снова накроет паника, отступаю. Тот снова чертыхается и отворачивается. «Извини», — глухо произносит, — «понесло меня». «Может, хочешь поесть?» «Предлагаю, чтобы как-то сменить тему разговора». Гоша молчит, но я всё же беру дело в свои руки и заканчиваю с французскими тостами. Делаю чай на свой вкус, а затем накрываю на стол на двоих. А лета ещё, Соня. «Наверняка раньше обеда и не проснётся». Гоша молча садится за стол, благодарно кивает и ест. «У меня аппетит как-то совершенно пропал, так что я просто пью чай и гадаю, будет ли слишком нагло, если я уеду до того, как подруга проснётся?» «У тебя кто-то есть?» Вдруг спрашивает Гоша, вынуждая меня вздрогнуть от такого вопроса. Ещё и смотрит так, словно хочет проверить, правду ли я отвечу. «Сейчас у тебя, Настя, кто-нибудь есть?» «Что?» Ошарашенно смотрю на него. «Мужик есть?» «Нет, конечно». Брат подруги посмеивается. «Почему, конечно?» «Или ты по девочкам?» Краснею от его предположения и возмущённо качаю головой. «Нет, конечно же». «Опять, конечно». «Так что, Настёна, если ты свободная девушка, может, станешь моей?» Смотрит, прищурившись, а у меня внутри всё в узел, стягивает от его вопроса. И не от приятного предвкушения, как раз наоборот. Стоит мне представить, что он будет меня касаться, целовать, как становится не по себе. Всё-таки я невольно сравниваю его с Егором, даже понимая, что нельзя. «Зачем? Как зачем? Будем встречаться, в кино ходить, до свидания там», — невозмутимо перечисляет парень. Я не хочу. Вот тут мне удаётся его удивить. А чего хочешь? И ведь спрашивает так, словно ему и правда интересно. Учиться? Гоша неожиданно улыбается. Открыто, искренне. Я таким его вижу впервые. Правильная Настя. Хорошо, что ты с Алькой дружишь. Побольше бы таких вокруг неё. Я молчу. Не умею принимать комплименты, а это он и есть. Жаль. Добавляет он. Ты хорошая, Настя. И верная, да. Зачем ты киваю в ответ? Вот видишь. вздыхает он. Таких сейчас и не найти. Ты зря так говоришь. Начинаю спорить, сама не зная зачем. Много порядочных девушек. То, что тебе однажды не повезло, не значит, что стоит сдаваться. Гоша снисходительно фыркает. «Ты плохо разбираешься в людях. И ты, и сестра моя. в обе не от мира сего. Вот и смотрите на всё в розовом цвете. Но знаешь, в этом есть свои плюсы. Если есть кому защитить». И снова взгляд в упор, от которого я теряюсь. Вот когда Егор на меня так смотрел, то я испытывала совершенно иные эмоции. А Гоша... Вижу, что он, в принципе, неплохой парень, да и по рассказам подруги тоже много всего знаю, но, к сожалению, не могу смотреть на него так же, как и на Егора. Он не Романов, вот и всё. Я сама справлюсь. Тихо говорю и, не выдержав пристального внимания, встаю из-за стола, чтобы помыть свою кружку. Но если вдруг передумаешь, летит мне в спину. Не стесняйся, Настя, просто позвони. Я помогу всегда оборачиваюсь мы встречаемся взглядами гоша сейчас крайне серьёзен именно в этот момент я вдруг особенно остро понимаю вроде бы у нас с ним разница всего в несколько лет но он кажется намного старше чем цифра в паспорте медленно киваю давая понять что услышала его предложение спасибо за завтрак поеду али передай что загляну когда родители вернутся Он уходит, а я ещё долго бездумно перемываю кружку, размышляя над тем, почему же люди предают своих близких, зачем притворяются. Аля, кстати, просыпается гораздо раньше, чем я предполагаю, и отвлекает меня от невесёлых мыслей. Мама-то мне так и не позвонила. Ни одного пропущенного, ни одного сообщения. Про разговор с Егором я стараюсь не думать. Всё-таки мне надо научиться игнорировать не только его, но и свои эмоции к нему. Я уверена, что они с мамой вернутся как минимум завтра. Обычно от сестры она не уезжает быстро. А тут такой повод. Поэтому, вернувшись домой, набираю себе ванну, решая расслабиться и оставить позади весь негатив. Даже свечи романтические расставляю. Вообще, я не любительница подобного. Но однажды Аля уболтала меня и сделала что-то подобное у себя когда мы устроили пижамную вечеринку на двоих, а потом ещё и на праздник подарила мне набор с всякими ароматическими баночками и смесями для релакса, как она сказала. В общем, я устраиваюсь с полным комфортом, ещё и плейлист, подобранный, включаю на телефоне, чтобы уж совсем расслабиться и перезагрузиться. Как только в наушниках играет один из любимых треков, я словно начинаю дышать заново, Прикрываю глаза и наслаждаюсь, прогоняя все лишние мысли. Горячая вода расслабляет. Я довольно плохо спала эту ночь. Да ещё и переживания, неправильные чувства, которые никак не выходят заглушить. Всё это расшатывает мой маленький мир, в котором я живу. Снова и снова повторяю для себя. Егор — чужой мужчина. Он под запретом и моя внезапная влюблённость совершенно точно неуместна. Конечно, мне больно думать об этом, но я знаю, что если из-за меня счастье мамы будет разбито, я никогда себе этого не прощу. Пусть у нас не идеальные отношения, но она моя мама, и я не хочу причинять ей боль. Естественно, мысли про Егора не добавляют мне позитива, но его присутствие в нашей семье теперь не изменить. Поэтому я просто учусь принимать этот факт спокойно. И мне даже кажется, что достигаю какого-то прогресса. По крайней мере, могу спокойно подумать о том, что через пару дней мама вернётся именно с ним к нам домой. Вспоминаю её слова про их переезд чуть позже. Казалось бы, надо радоваться, не будет соблазна, не будет этих сложных моментов, когда мы сталкиваемся, и внутри меня всё замирает от одного только взгляда Романова. А уж когда я слышу голос, мне надо радоваться, но вместо этого я ощущаю горечь, разочарование и страх. Страх, что больше его не увижу. Я совершенно себя не понимаю, и от этого чувство вины перед матерью только увеличивается. Когда вода, наконец, остывает, а плейлист проигрывается уже по третьему кругу, я решаю, что на сегодня водных процедур достаточно. Выключаю музыку, едва только успеваю подняться на ноги, чтобы смыть с себя пену. Как дверь открывается, и на пороге появляется Егор.